Препятствие Сонный ящер двигался по верблюжьей шее уже целый час. Он действительно прошел почти 10 километров. И тут урор мог в какой-то мере праздновать победу. Сейчас, даже если бы на место его прежней стоянки враг сбросил 10 мегатонн, боевая гора не сдвинулась бы с курса ни на волос. Так тяжела она была для затухающей с расстоянием ударной волны. До намеченного места посадки оставалось полчаса. Напряженные поначалу офицеры штаб-купола оживились. Хотя до обмена шуточками дело не доходило, однако у многих, уставшие от общения с индикаторами и недосыпанием глаза, приобрели забытый блеск. Наконец-то купольники делали что-то нужное для всех. Ход ящера, как обычно, маскировал гигантский механизм противофазника. Он давил создаваемые тушей горы сейсмические звуковые и инфразвуковые колебания, производя в пространстве мгновенную амплитудную модуляцию обратной, относительно нужной для тяги направленности. Это была очень сложная машина. Достаточно сказать, что на ее обеспечение работало почти треть цифровых шкафов аналитического отдела. Полностью суть ее действия мало кто понимал. Хотя когда-то в радостной юности бронеакадемии им в формулах и графиках растолковывали работу фазника. Редко кто выносил те формулы вдаль жизни после получения зачета. Тем не менее, генерал Канонир помнил, что на малом расстоянии создаваемая фазником противоволна не успевает задавить шум. И значит, вблизи, в десятках сотнях метров, Ящер вполне слышен. Более того, даже частично погашенный шум двигателя подушки на столь малой дистанции способен убить. Следуя инструкции еще до начала маневра, гигатанк убрал внутрь себя самые большие антенны, пушки и прочие. Ясно, что браши не собирались ставить 300-километровые рекорды, при которых парусность локаторов создавала тормозящий эффект. За все командирство Тутора Рора он только дважды выжимал из гигатанка теоретически предусмотренную скорость. Оба раза это случалось на глади морской, по указанию и в присутствии особой комиссии ШВЗС. Однако инструкция есть инструкция. К тому же перемещаясь, подвижная крепость становилась уязвимей своей аналогии, занявшей позицию и вкопанной в гею. А значит, не стоило еще более оголяться, выставляя наружу хлипкие локаторы. Ящер не демаскировал себя прожекторами. Да вообще-то от них и не было толку в условиях искусственного задымления и запыления местности. Как обычно, курс горы подсвечивали радары. Осталось невыясненным, обнаружил ли хоть один из сенсоров препятствие в виде сжавшегося в комок человека. Возможно, на фоне тусклого отражения обычных камней, отмороженного кустарника и прочего фона, аномальный блеск освобожденного от тягловых ремней крепыша мигнул маленькой бриллиантовой точкой. В любом случае, это осталось незамеченным операторами или стерлось из их памяти. И потому все обещало произойти абсолютно неожиданно.